Все, молодые, того и гляди, вместе с девиацией и самый компас уничтожит. И держали для этой цели в порту специального старичка Балтазара Гансовича. Штурмана на него прямо молились. И так его и звали – «Компасный Бог». Съехал за ним штурман на берег. Оказывается, у него очередь, как у зубного врача. Начало кампании. Каждому лестно поскорее компасы в порядок привести. Штурман поглядел. Пациенты все знакомые, вместе классы весной кончали. Договорился по-приятельски. Кораблей пять в очереди обставил. Но все же только на завтра после обеда удалось записаться. А у нас на борту полно рабочих с завода. Сердится. Мы, говорят, не нанимались неделю в море болтаться. Будьте любезны идти на пробу согласно контракту. Я попробовал штурману на самолюбие повлиять. Как же, говорю, так. Класс кончили вполне квалифицированный специалист, а зовете дядю с берега. Может быть, сами рискнете. Что вы, товарищ комиссар, говорит штурман? И в глазах этакий священный трепет. Для да меня Балтазар Гансович сосвет уж живет, если я компасом притронусь. Это уж его святое дело, девиация. Хорошо, если доверит с путевым побаловаться, и то под своим руководством. Нет уж, вы меня на такое дело не подбиваете. А Балтазар этот самый, За уничтожение девиации сдельно от порта получал, поштучно с компаса. И хотел был я штурмну рассказать, как в деревне один чудак целую зиму кормился. По всем избам на граммофоне играл, пока кто-то не догадался сам ручку завести, когда тот заснул. И вижу, примет мой штурман эту притчу за святотатство, и смолчал. Ну, привез он к обеду Балтазара с его чемоданчиком, Погонял нас тут по рейду, поколдовал с компасами, потом удалился в штурму в каюту, потребовал чаю и побольше сахару. И через полчаса выложил нам таблицы девиации на все три компаса, аккуратно так выписанные, на специальных бланочках, чернилами и на любом курсе все нули или четвертушки градуса. Словом, изничтожил девиацию целиком и полностью, как это компасному богу и положено. И смылся на чередой визит. Штурман Бальтазаровой Нулики, как икону, в рамочку и поплыли благословять. Вышли с рейда, легли на кронштадтский створ. Начали ход прибавлять. А я смотрю назад, на створ. За кормой маяки все время разъезжаются. Я командиру намек, что это мол, мы все со створа сползаем. Я и то удивляюсь, говорит командир. Уводит нас курс вправо. Наверное, штурман с поправками запутался. Минус за плюс принял. Молодой еще. Пойду сам проверю. Проверил? Нет, все в порядке. А маяки никак створиться не желают. А рядом, заметьте, мины. Их еще тогда не вытралили Да тут еще механички обрадовались. Завернули на пробу самый полный. Летит из сменец птицей и каждый градус курса может боком выйти. Того и гляди, с фарватора выскочишь. А у штурмана политика моральное состояние вовсе исчезла. Стоит у карты весь мокрый, и все с бальтазаровыми нулями мучается. В уме их складывает и карандашом, и чертежом, а курс у него со створом никак не сходится. Тогда я командиру опять намек. Немыслимо, мол, таким ходом лупить, когда курс не заладился. это как взорваться недолго. Мины-то вот они. «Надо ему что-то придумать!» Он и говорит штурману, «Плюньте вы на путевой компас! Вы, наверное, с ним чего-то намудрили!» Зай это вас Бальтазар Ганцевич помогать допустил!» «Ложитесь на курс по главному, на нем он сам уничтожал, вернее будет!» Сбавили мы ход и счастливо! Потому что залез на штурман главному компасу, сверился с ним и командует ролевому. «Еще вправо 9 градусов по компасу!» Покатился и сменит вправо, а у меня в глазах круги пошли. Этим курсом мы через 10 минут мины целовать начнем. Пришлось и на главный компас плюнуть. Повернули мы обратно, благо створ еще виден, и давай по створу взад, назад ходить, машины испытывать. А командир со штурманом все вокруг компасов бьются и догадываются, почему девиация с бальтазаровыми нуликами не сходится. Все случаи в памяти перебрали. И как электрику компас отвертку забыл, и как на каком-то эсминце магниты слабо закрепили, и они отхода поползли вниз. И как в шестнадцатом году в Черном море особая девиация появилась, связанная с солнечным светом. Днем компас как компас. А с вечереет, начинает год рождения бабушки показывать. Потому что рядом с ним, не подумав, электропроводку протянули. Ну, для верности и у нас осмотрелись. Проверили, как магниты стоят и поискали, и пробки вывентили, чтоб на мостике току не было. Нет, врут компасы по-прежнему. Тогда командир говорит штурману, «Знаете что, отойдите-ка вы от компаса. У вас полный рот золотых зубов. Может, они просто позолочены, а внутри сталь?» А у штурмана и точно. 17 зубов за счет республики вставлены, поскольку он их в гражданской войне в Цинге порастерял. Но штурман даже обиделся но от Компаса отошел. А то погоду показывает. Тогда новая версия у них возникла. Может быть, корабль машинами растрясло, и у него магнитное состояние в корне изменилось. Как-то бывает после артиллерийской стрельбы. И теперь вся девиация на смарку, и придется снова Бальтазара приглашать. А когда они в своих догадках Добрались до земного магнетизма, мол, может, за зиму склонение в Финском заливе переменило свой знак. Я уж не утерпел. Оставьте, вы, говорю, земной шар в покое. С чего этот старик такими делами заниматься будет? Не проще ли, говорю, предположить, что Бальтазар у нас что-то начудил? Уж больно быстро он с компасами справился. Боже ж ты мой, что тут поднялось? Штурм он только руками развел, а командир минут на десять завелся. Как, мол, так начудил. Кто? Бальтазар Канцевич? Да это ж признанный авторитет. Да он и пошел, и пошел. Я только рукой махнул, понял, что посягнул на репутацию. А репутация немаленькая. Сам компасный бог. Ну, вижу, мне их не сагитировать. Ну, думаю, ладно, слава богу, по створу утюжим. на глазах дело верное. А в гавне разберемся. И разобрались. Оказывается, Бальдазар Ганцевич у нас девиацию не по нашим данным вычислял, а по данным того миноносца, которого он первым то утро отгрохал. Спутался старичок спешки. спешке. Ну и то сказать, он за то со своим чемоданчиком кораблей 5-6 посетит. Не мудрено и запарится. Впрочем, этот эпизод зари Красного флота обернулся в прямую пользу для роста кадров. У штурмана нашего с этого дела... В психологии сдвиг произошел. Пришел он ко мне с этой новостью от злости и от стыда весь в пятнах и просит. Уговорите вы, товарищ комиссар-командира, пусть разрешит мне самому девиацию уничтожить. Мои компасы мне и отвечать. Не боги, говорит, горшки обжигают. Зря меня, что ли, учили? Что ж, отвечаю, дело хорошее. Уговорю. Только насчет горшков и другая пословица есть. Рассердилась баба на старика, и все горшки побила. Вы, говорю, сперва стравите несколько атмосфер, успокойтесь, тогда и побеседуем. Ну, присмотрелся к нему, вижу, как будто парень твердый. Поговорил с командиром, и вышел наш эсминец на девиацию без Бальтазара. И что же, хоть штурман Бальтазаровых хнуликов не достиг, но с его таблицей, мы исправно до самых стрельб плавали, а там уже у него аккуратнее вышло. И пошла о нем по флоту слава, как о Колумбе каком. И глядя на нас, и другие командиры своих штурманов к их прямому делу допустили. И скоро на тех, кто Бальтазара на корабль позовет, на флоте пальцем показывать стали. Суффикс третий. В объятиях спрута запрошлом году принимали мы новую лодку. ну такую игрушечку, что комиссии, собственно только птички в акте ставить. провели надводные испытания, погрузились, начали подводные. Ну тут сами знаете дело серьезное хоть красавица, хоть и нашей постройки, а все же состояние напряженное. за каждой мелочи глазды глаз, мало ли что она по молодости может выкинуть. ну все идет хорошо. Лодка ведет себя вполне нормально, все сдает на отлично. И остались самые пустяки. Начали мы отрабатывать срочные погружения. Ныряли, ныряли, даже ноги притомились. Шутка ли в наших годах вверх-вниз по трапу мотаться?